Грегори Бенфорд, Ларри Нивен, Чаша Небес. Читает Алексей Воскобойников. Пролог. Прощальная вечеринка. Где плещут волны, там блуждал я, Красками юности был ослеплен, Ученым сказкам послушно внимал я, В виду шире бескрайней времен. Альфред Теннисон, Локслихол. Клифф отвернулся от тех, с кем прощался, и посмотрел на мир, который ему больше не суждено увидеть. Вокруг шумела развеселая вечеринка. Смех, крики, песни, музыка. Слишком веселый смех, слишком громкая музыка. Все немного слишком. Электрические аккорды перекрывали напутственные речи. Они простились со своими близкими на земле, И теперь искательница Солнц, экипаж и пассажиры прощалась с техниками, построившими звездолет, с легионами специалистов, натаскивавших команду, с представителями политических и экономических структур, обеспечивших кораблю запуск в непознанную пустоту. Хотя картинка была очень четкой, он не забывал, что это всего лишь экран изображение, подстроенное с вычетом центробежной силы. Так что Земля кажется повисшей в пространстве, а от нее к докам искательницы летят мириады серебристых мошек. А вот еще стайка искорок тянется от космофабрик на высоких орбитах и еще одна к лунным флингерам. Десятилетнее путешествие завершал сверкающий астероид, окруженный серебристыми роями робокомплексов, выгрызавших его каменную утробу и перерабатывавших вещество глыбы на строительные материалы для колонии. Покрытые отражательными слоями биокупола, ожидали, пока в них ступят члены команды и продолжат терзать захваченный в плен камень, окутанные серебристым туманом, который развеется с пробуждающим их солнцем. Его поразило, как похожи эти космические машины на произведения искусства. избавленные от пут гравитации, они казались искаженными набросками многогранников и фигур Евклидовой геометрии, кубов, эллипсоидов, тупоносых цилиндров, только не было привычных по скелетным моделям прутьев между вершинами. С неспешной грацией ползущего ледника перемещались они на темном фоне, кое-где рассвеченным драгоценными камнями далеких звезд. С геостационарной орбиты он не различал отдельные спутники. Задал увеличение, сузил экран, но это не помогло. В поле зрения, однако, вплыл рой роскошных отелей для богачей древности, построенных уже больше двух веков назад. Религиозные общины на орбите были многочисленней, но их адепты вели, как правило, спартанский образ жизни. Так и получалось, что сновавшие туда-сюда испещрявшие лик планеты корабли, когда попадались на глаза, оказывались преимущественно коммерческими. Земля величественно плыла в пустоте, и раи машин вокруг нее были, как белая пена на гребешках волн. Он переместился чуть вбок и поймал в первой точке Лагранжа отблеск исполинской френелевской линзы, висящей между планетой и Солнцем. Отсюда он наблюдал ее затуманенную окружность почти с ребра. Заслонка отводила избыточное звездное излучение, не давая и без того разгоряченной земле накаляться еще пуще. Вокруг линзы мерцали облачка вспомогательных механизмов. «Знаешь», — мягко промолвила оказавшаяся позади Бет, «когда мы проснемся, во всем этом уже не останется нужды». «А мы даже не выйдем из нынешнего возраста», — ответил Клифф, обернувшись к ней. Глаза его лучились радостью. Она подмигнула, усмехнулась и поцеловала его. «Ты такой оптимист. Ну как я могла в тебя не втюриться?» «Если бы я заранее не обдумал, как все будет, когда мы проснемся, то и не полетел бы». На ней была облегающая стройную фигурку, подвернутая у шеи, перехваченная пара янтарных браслетов у запястья платья явно не предназначенное для полета к самой Глории. С правого бока поляризованная ткань открывала взгляду обнаженное тело. Кожа Бет была цвета шардане. Тон синтешелка... Можно было регулировать по желанию владелицы, и Клифф подумал, что она наверняка подстроила его к браслетам. Оставалось надеяться, что всю эту красоту видит он один. Впрочем, оглянувшись, он заподозрил, что окружающие попросту старательно отводят взгляды. Собственно, на вечеринке всякому нашлось бы, что проигнорировать на показ. Подтяжечные бюстье, перья, маски, ожерелья, блестки, на женщинах. «Гульфики, едва сходящиеся на груди рубахи, высокие шляпы, придававшие сходство с хищной птицей, на мужчинах». «Кажись, тут сегодня вечерком выброс феромонов», — сухо заметила Бет. «Это было не в его стиле. Бравадой тут пахнет, скажу я тебе». И он без лишних слов заключил ее в объятия. Они поцеловались. Он рано усвоил, что таков наилучший способ предотвратить назревающую ссору, особенно если в голову не приходит ничего поумнее. Зеленые глаза бэт сверкнули. Все продолжали притворяться, будто ничего не замечают. Ай пусть. В конце концов, он мало кого из этих зрителей еще увидит. Кстати, сходную мысль вынесли на растяжку поперек подвесного потолка комнаты. Авторство ее принадлежало техникам, много лет трудившимся совместно с будущим экипажем над постройкой и наладкой искательницы Солнц». «Надеемся, вы также счастливо оставить нам этот мир, как мы, снарядить вас в поездочку с ветерком». Терри и Фред перехватили парочку по дороге к бару и со смехом указали на это изречение. «Прикольно», — заметил Терри. «Мы сегодня улетаем на Глорию». А завтра эти ребятки возвращаются и шачить на стапелях следующего ионаточника. Но такое впечатление, что они радуются даже больше нашего». «Ага», — подтвердил Фред. «И правда странно. Они так же счастливы дать нам пинка под зад, как и мы сами свалить». «Мы все тут немного психи», — сказал Терри. «Так, говорят санитары, я им верю. С чего бы психам не порадоваться, что их отпускают обживать дивный новый мир». «Вместо того, чтобы восстанавливать старый, досуховыжатый», — уточнил Клифф. Странно было встревать сейчас с такой репликой, но удержаться он не смог. Бет пожала плечами. «Либо мы меняем климат, либо он меняет нас». «Хорошенькие дела», — сказал Терри. «Вы же помните, что это предыдущие поколения ретероформировали Землю, а нам достанется целая новая планета». Мимо проползла тележка. Создаваемой слабым вращением гравитации, плавающий подносы использовать не получалось. Вокруг тележки, нагруженной экзотическими фруктами, тут же сгрудились те, кому еще веками не суждено будет попробовать ничего подобного. Фред, а следом Терри, бесцеремонно ввинтились в толпу, стремясь урвать и себе кусочек. «Милый», — ласково позвала Бет, — «отойдем?» Клифф посмотрел поверх голов толпы. Какой-то земной бюрократ с трудом удерживал рвущуюся с поводка собаку формами, напоминавшую утыканный шерстью тортик. Собака норовила заглотать чью-то блевотину. Трое спутников бюрократа ржали, глядя на это зрелище. Большинство участников вечеринки, сколь мог Клив судить, отрывались куда мощнее его самого. Плевать. Уж почти наверняка их он видит в последний раз. техников, сооружавших искательницу солнц, бесчисленных бюрократов, делавших вид, что причастны к проекту чем-то отдельным, психологов, инженеров, испытателей, дублеров, которым не повезет открыть глаза под светом чужого солнца. Он скорчил гримасу и переждал это неприятное мгновение. Оно прошло. Все такие моменты проходят, по крайней мере большинство. Сердце мое полно, а стакан пуст. Она сочувственно кивнула. «На искательнице будет не до перушек. «Ну да, в полете капитан Редвинг нас по головке не погладит». «Он не из таких. Он нас скорее через ускоритель вышвырнет». Глаза ее смеялись. Но уже говорили они, — празднуй, пока можешь». Глядя в них, он чувствовал, как отступают сомнения, страх и эмоции, которым вовсе не было имен. «Хорошо». «Пусть так». Они стояли, сплетя руки на запястьях друг друга и смотрели, как медленно в молчаливом величии вертится земля. На краю поля зрения проплывала искательница Солнц, подобная худощавой голодной акуле. «Действительно, чем не акула, готовая ринуться в океан ночи? Вон пасть корабля, магнитная воронка, только и ожидающая запуска, когда искательница разинит ее на полную и начнет медленное смещение на окраину Солнечной системы. Первый могутный зевок, однако, приведет акулу в окрестности центрального светила, где она поживится солнечным ветром, топливом для затравки. Запастью рубиново сиял перехвативший тушу обруч рубки управления, где продолжали суетиться техники. Клифф следил и за другими крохотными фигурками в скафандрах, сновавшими по всей длине длинного вращавшегося цилиндра, зажатого между хранилищами НЗ. В этом цилиндре располагались жилые зоны и колыбели Криосна. Еще дальше хлопково-белые, словно изборожденные морщинами с поверхности, напичканные интеллектроникой радиаторы двигательной системы, Их цилиндрические вентканалы открываются в камеры сгорания, а оттуда из этих жирных, перечеркнутых реброкольцами бочек, выдаются сопла выброса. Над этим участком туши нависали, как сидельные попоны, кластеры крупных желтых топливных ячеек, призванные питать зверя, когда корабль с ускорением ринется в глубокую тьму и канет в неизвестность. Начиная с этого этапа, Столетиями будут они фильтровать жидкую ионно-протонную кашицу сквозь магнитные щиты, и акула, искательница Солнц, примется пожирать пищу, для кои создано световые годы пространства. Они уже плавали на этой рыбе в облако Оорта, испытывали двигатели, выявляли и устраняли ошибки, допущенные предшествующими 14 звездолетами, запускали экспертные системы ИИ-И, Искали, где плохо склепано, и наискость застрочена, улучшали и прогоняли снова. Каждый корабль первых поколений Межзвездного флота сам по себе явился экспериментом. Каждый чему-то учился у своих предшественников. Инженеры и ученые делали свою работу. Каждый новый корабль становился все лучше. Направленная убыстренная искусственная эволюция. Теперь... Они считали, что готовы нырнуть на самую глубину. Глубину пространства и времени. Время это пролетит и унесет с собой всех, кого они знают. «Какая милашка, правда?» — сказал мужской голос позади них. Это был Карл, долговязый, нескладный офицер-технолог. Он обнимал за талию Мэй Лин. Вероятно, здесь авторская шутка-аллюзия на цикл о мошкитах, в создании которого принимал участие Ларри Нивен. Одним из центральных персонажей там выступает журналистка Джойс Мэйлин Трухилью. Здесь и далее примечание переводчика. Выглядел Карл несколько непривычно для себя. Глаза его туманились, лицо покраснело. Клиффу показалось, что офицер-технолог загасил косячок чего-то слишком крепкого. Мэйлин... Напротив, выглядела крайне оживленной, глаза ее сверкали. «Ага», — сказала Бет, оглядывая ее боковым зрением. «И мы надеемся, что ты ее удовлетворишь». «Ну дык», — изрёк Карл, сделав вид, что не замечает подначки. «Она такая красотка, наша искательница». Мейлин заломила бровь, кивнула. «Прощаемся с землей. Как думаете, что станут о нас тут думать, когда долетим?» Хотелось бы, сказала Бет, установить мировой рекорд долгожительства среди женщин. Все рассмеялись. А тяжело со всеми прощаться, м склонилась в сторону Клифа Мейлин. Ты тут ошиваешься почти весь вечер, сторонишься? Он с опозданием вспомнил, что проницательность у Мейлин сильная черта. Поняла, что его нужно приободрить. Их всех стоит приободрить. Да. «Я так подумал, что я человек мира. Надо только понять, какого именно мира?» Собравшиеся жалостливо закивали. Карл с мимолетной усмешкой исполнил свой самоновейший фокус. При низкой гравитации, созданной вращением, ему не составило труда вылить из бутылки темно-красное вино и тут же, тремя быстрыми движениями ножа, рассечь струю на три порции, упавшие в три подставленных майлин-бокала. «Впечатляет!» признала бет и они выпили есть новости заметил карл от глории идет гравитационное излучение ну да это все знают так вот там нет сигналов один шум и что это нам дает спросила бет клифф читал по ее лицу однозначный вердикт и был этот вердикт отнюдь не в пользу карла увы карл об этом так и не узнает во-первых «Сверхцивилизации цивилизации на Глории нет. Мы уже установили, что там нет электромагнитных сигналов, уточнила Майлин. Ну да, сказал Карл. Однако высокоразвитые инопланетяне могли. Это вечеринка, прервала Бет ласково. «Имей же ты совесть. Принять такой явный сигнал, Карл смог. Пожав плечами, он перехватил Майлин покрепче и удалился. Было заметно, что Майлин тяжело идти. «Ты стервочка?» — одобрил Клифф. «Мы его много столетий не увидим. Мы его увидим на следующей неделе». «Так говорят. А ты что думаешь насчет гравитационных волн?» Тут жужжание веселой толпы перекрыл возглас вооружившегося микрофоном спикера научников. «Эй, ребята! У нас сигнал с Альфа-Центавра. Они желают вам хорошенько разогнаться!» Кто-то захлопал в ладоши, и жужжание возобновилось. «Милый жест», — прокомментировала Бет. «Они его четыре года назад должны были послать». «Думаю», — сказала, подойдя со спины Клиффа, Тананариф Бейли, что сигнал прибыл год назад, но огласили его только сейчас. Клифф и не заметил, как она приблизилась. На Тананарив было больше одежды, чем на многих женщинах вечеринки, что не мешало ей выглядеть поистине великолепно. Она казалась живым взрывом оранжево-коричневого пламени на темном фоне открытых лица и рук. С ней был Говард Блэр, о котором Клифф вспомнил, лишь что энтузиаст защиты животных и в прошлом фанат скульптуры. Бет кивнула. «Как только улетим, станут накапливаться задержки. Переговариваться с нами будут разные поколения. Все равно, что вызывать духов. А что ты там говорил про гравитационные волны?» Говард скривил губы, нашаривая мысль. «Ага, смотри. Искательницу Солнц уже спускали со стапелей, когда Лигу-22 засек эти волны. Мы всю систему облетали в тренировках, пока они чились подтвердить открытие. Старались что-то выявить в этом сигнале. И не смогли. Это даже не сигнал как таковой. Просто шум. Помехи. Мы летим на Глорию, потому что там имеется биосфера». Я тут пересекся с одним астрономом. Он меня уверял, что волны могли возникнуть в результате наложения случайных факторов. Возможно, где-то на другом конце галактики друг вокруг друга обращается сладкая парочка черных дыр, а Глория просто проецируется на них, если смотреть отсюда». «Я тоже так думаю», — сказал знакомый голос. Они обернулись. Фред вернулся. Был он теперь краснонос и выглядел куда менее опрятно. «Нам не удалось получить хорошее разрешение источника. Глория в самом уголке клочка небес шириной едва в градус. Гравиволны могли прийти откуда угодно, даже из другой галактики». Бет заговорщицки покосилась на Клиффа и, деланно выпучив глаза, ответила, «Эй, бро, я, вообще то биолог». Фред был немного интроверт, или, как говорили психологи, фокусированный. Здесь отсылка к роману Вернера Винджа «Глубина в небе», где техника контролируемого заражения мозга, выделяющим нейротоксин вирусом, используется для производства узкоспециализированных гениев, фокусированных. Некоторые полагали, что с ним чрезвычайно трудно общаться, но Клифф так не считал. Ему доводилось наблюдать, как Фред в свободное время решил ключевую для систем жизнеобеспечения техническую проблему. Все члены экипажа в той или иной степени были учеными-универсалами, но у таких, как Фред, универсальность становилась основной профессией. Излишне говорить, что во всех этих нюансах Фред совсем не рубил. Он указал на экран. «Трудно оторвать взгляд». Вот Мона Лиза среди планет, воплощение красы и чрезвычайной ценности. Ах. Бет пробормотала что-то утвердительное и заговорила быстрее: Ну да, миров с атмосферными признаками сотни, но краше нет нигде, это правда. Явилась Ирма Микельсон. Конечно, без мужа, и дернула точенной головкой на реплику Фреда. Это ты о чем? О данных с передового зонда? А, не, я. Пятый передовой только что примерился, сообщила Ирма. Слишком еще далеко. Не тебе карт поверхности, ничего еще, но много облаков. Размытые очертания Мирового океана. Температура атмосферы самое то. Классно, что луч пришел вовремя. Нам как раз надо было проверить некоторые данные по АТМО. «Какие?» — спросила Бет. «Они говорят, что там нам может понадобиться больше СО2». сказал Фред так быстро, что его слова с трудом можно было разобрать. «На Глории парниковым эффектом и не пахнет. Поверхностная температура, как в Канаде. Тропики походят на земные умеренные пояса. Вот». «Не успели еще ретерроформировать Землю почти до стадии 20 века», — подумал Клифф. «А тут тебе целый новый мир». Он стряхнул это настроение и вслушался в возбужденный лопот Фреда. Когда мы научимся извлекать углерод из воздуха, мы сможем создать климат лучше, чем тот, в котором родились. Может, лучше, чем когда-либо был у людей. К этому моменту аудитория слушателей Фреда еще уменьшилась. С натянутой усмешкой он оглядел их, словно признавая свое поражение, отвернулся и побрел в толпу, где вполне предсказуемо дым стоял коромыслом. «Сколько тут гневной энергии, Бурлит!» — заметила Бет. «Эмоциональная баня», — мечтательно промолвил Клифф, кивая в сторону земли. «Обратная сторона всего этого. Наши машины становятся все умнее и начинают требовать взыскания обид. Многосекционный секвенатор ДНК не думает о взносах в пенсионные фонды». Бетра смеялась, в глазах ее танцевали искорки. «Меня тут осаждает канал СССИ». требует, чтоб я им указала наилучшую актрису на роль самой себя для Байопика. Ох, хорошо еще, что мы его не увидим. Она ткнула пальцем в экран. Я тут начинаю думать, как мне жаль, что я в жизни больше не увижу белых кружевных штор, лениво колышущихся на теплом ветерке летнего дня и всякое такое. Еще не улетели, а уже впадаю в ностальгию. А я буду скучать по серфингу. На Глории есть океаны. И Луна тоже есть, хоть и маленькая. Не исключено, что там будут волны. Я не взял с собой доски для серфинга. Он заметил в Северном Ледовитом океане следы льда и почувствовал облегчение. Очередной симптом медленного выздоровления планеты после века перегрева. Постепенно нарастал лед и на том месте, откуда сто лет назад откололся колоссальный фрагмент Антарктического щита, вызвавший потоп Острова Тихого океана. Впрочем, еще не поднялись из вод, и вполне возможно, никогда не поднимутся. Какой уж там серфинг. Построилась фаланга офицеров в синей форме с золотыми галунами. Большинство этих людей служили в облаке Оорта и не должны были лететь с искательницей, но явились сюда на официальные проводы. Меньшее числом офицерская шеренга искательницы вытянулась позади высокой мускулистой фигуры. Человека заставлял моргать мелькающий на вечеринке свет, но он держался властно и уверенно. «Капитан Редвинг», — возвестил лейтенант через динамики, — «выступит перед экипажем». Они вытянулись в струнку и обратились вслух. Растяжка, висевшая в этот момент, над ними провозглашала. «Не знаю, как быть. Хочу к звездам свалить». Редвинг был при полном параде и медалях, слегка разрумянился, но обводил всех пронзительным взглядом. Клифф припомнил, что жена собиралась было улететь вместе с капитаном, но тот дал ей развод. Подробности не всплывали. Редвинг не менял позы, если не считать легких наклонов головы к младшим офицерам. С лица его не сходила приветливая улыбка, словно капитана радовала услышанное от них. Тем не менее, он оставался тем, кем был, импозантным человеком в униформе. «Неплохая концовочка», — пробормотал Глиф, пытаясь скрытно пробраться к двери. С экрана на него смотрела земля. Он задержал на ней взгляд. «У нас последняя ночка на отдельных квартирах, дорогой», — сказала Бет. «Хочешь со мной?» «О, да, мэм». «Думаю, это в обычае». «У кого?» «У землян. В субботнюю ночь». Они проталкивались через толпу, но раз пришедшее настроение не покидал его. Шум, гам, музыка, напитки, курение, быстрые поцелуи, печали веселье на лицах стремительно проносятся мимо, а он старается задержать их, заморозить на моментальном снимке в памяти. В определенном мрачном смысле все они здесь призраки. Все техники и официальные лица, приветливые и раздражительные, страшноватые и сексуальные, вскоре умрут. останутся позади, в прошлом. Когда он в числе прочей команды проснется на орбите Глории, больше половины присутствующих сейчас в зале уже много веков, как не будет на свете. Хотя средняя продолжительность жизни выросла уже до 160 лет, этого окажется недостаточно. Все умрут. Развеются серой пылью. Его впервые так проняло, так прошибло. Он знал, что так будет, но прежде не прочувствовал. Величие и торжество эти давно пройдут, а они только проснутся следующей ночью. Клифф растянул губы в тонкой усмешке. В «Последний раз я вижу Землю», — подумал он. Полюбовавшись напоследок на медленно, величественно обращавшуюся планету, он вздохнул и последовал за Бет. Ему досаждало Предчувствие беды.